Глава вторая. Первый паровоз по рельсовым дорогам Псковской империи начал курсировать в середине весны. А уже сейчас в начале лета их было числом целых 4, соответственно, было сформировано и 4 состава. Два состава на 6 пассажирских и один почтово-грузовой вагон ходили между Псковом и Вилом, естественно, через Фистал, и два состава, в которых пассажирских вагонов было 4, перевозили людей и грузы между Распилом и Брогом. Активно шло строительство рельсовой дороги от Брога до крепости Вейнок через Ларосар. В отсутствие ули магическое укрепление рельсовых форм целиком легло на Олега. Вот такой вот он император, слуга семи, отец народу. Также ему лично приходилось укреплять и металл паровозных котлов и топок. Зато сделанные с помощью магии, они выдерживали практически любое внутреннее давление. Нет, если в топке или котле взорвать ядерный фугас, то понятно, их разнесёт к чёртовой бабушке. Но вот взрыв внутри них пары ящиков тротила, как казалось Олегу, паровоз бы выдержал. Благодаря такому свойству агрегатов, составы двигались по Винорус невиданной здесь доселе скоростью, свыше 90 миль в склянку, или как император иногда переводил в более понятную для себя земную систему мер, около 70 км в час. Вместе с остановками на станциях поезд Псков-Виль проходил путь в один конец за 2 1/2, а поезд Распелброк за чуть больше одних суток. Начало движения паровых составов вовсе не означало, что прекратилось использование дрезин. Наоборот, пассажиропоток и перевозка грузов росли каждый день. Хотя такого ажиотажа любопытных, как при начале использования конки, не было. Первое появление в виду городских стен пускающего клубы дыма и гремящего железного зверя вызвало у людей первобытный ужас. Людской страх, впрочем, долго не продлился. И к вокзалам потянулись всё в большем количестве желающие воспользоваться услугами Псковских рельсовых дорог. Понятно, что такие путешествия были делом не дешёвым и потому не всем доступным. Аристократам поначалу поездки понравились как развлечение, но больше всего это новшество оценила, конечно, торговое сословие. Нашлись любители быстрой езды и среди черни. Олег Тайне от всех, с юмором, понятным в этом мире только ему, если, конечно, рассчитывать, что второго попаданца все же не было, отметил день первого «Зайца-безбилетника», пойманного и выпоротого уже на первой декаде с начала пассажироперевозок. В ближайшие 3-4 декады мастерские «Трашпа» должны были подготовить для магического укрепления и ввода в эксплуатацию еще два паровоза». По прикидкам Олега, на первое время этого количества будет достаточно. Но это всё временные меры, говорил Олег Клейну, когда утром следующего дня они вдвоём прогуливались по дворцовому парку в ожидании прибытия с вокзала Королевы Клементии. Я не собираюсь у вас вечно вкалывать, как папа Карла. И рельсы будете сами делать из железа, и паровозы научитесь без моей магии мастерить, так что они у вас взрываться не станут. Я никому из вас не дам спокойно жить, пока этого не добьюсь. Дави на гури ревила, пусть ускоряет в своей вотчине добычу руды и выплавку металлов. А вон и наш Штирлиц идет. Император посмотрел за спину своему премьер-министру, увидев появившегося возле небольшого манежа, в котором он ранним утром и поздним вечером тренировал своих ниндзя и тренировался сам генерала разведки Агрия. Государь! Подойдя, разведчик уважительно поклонился императору и доброжелательно приветствовал премьер-министра. Рад тебя видеть, Клейн. Дай-ка сынку, я тебя обниму. Олегу вспомнились слова приветствия Тарасом Бульбой своего сына. Сколько дикать, я тебя уже не видел, спросил он, похлопывая Агри по спине. Пять-шесть, 5 1/2, государь, ответил Агри, радостно улыбнувшись. своего великого, хоть и немного странного шефа, он уважал и почти боготворил. Я бы раньше, но вы сказали, что можно всё правильно, сказал император. Спешка хороша при ловле блох, про которых вы тут все не в курсе. Благословением семи богов, если, конечно, они тут были, Олег считал отсутствие в этом мире всяких мелких кусачих кровососущих паразитов. Иначе при том уровне антисанитарии, который попаданец здесь застал, Никакие антисептические свойства вин и сидров не спасали бы от ежегодных эпидемий. Нет, павальные моры тут случались, но не так часто, как могли бы, и довольно успешно локализовались санитарными кордонами. Теперь уже втроём они прошли к ближайшей беседке и расположились в ней, кинувшихся было с предложением услуг рабынь Олег жестом отослал Скоро уже подъедет королева Клемения, сказал он, усаживаясь и пригласив сесть своих соратников. Времени не так много, так что давай покороче, а вечером выберем время поговорить подробней. Может, даже в театре. Я всё равно этот спектакль видел, так что пока Клео будет развлекаться, мы там найдём комнатку. Итак, маркиз нигде в отъезде не был, как я понимаю. Тебе удалось с ним пообщаться? Вопросы были риторическими. Раз уж Агри вернулся, значит, поручение выполнил. После захвата Саарона у Олега ожидаемо случился серьезный дипломатический конфликт с Хадонской империей, который не смогло уладить даже сверхмощное по здешним реалям ведомства Гортензии, его Министерство иностранных дел. Чтобы возникшее политическое напряжение не переросло во взаимные пакости, Олег отправил в Хадон своего начальника разведки с задачей на неофициальном уровне наладить контакт с людьми, имеющими вес в имперской политике. Естественно, первым, с кем Агрий должен был встретиться, был маркиз Орро Неловин. Ходонский аристократ, потерявший жену и двоих дочерей, зверски убитых борцами за все хорошее против всего плохого, Он являлся одним из активных деятелей контрреволюции, вернувший к власти единственную выжившую прямую наследницу династии Хадонов, потомков воина одного из семи богов. После того, как Олег исцелил неисправимые, казалось бы, увечья маркиза, между ними установились вполне дружеские отношения. Орра оказался не из тех, кому неизвестно, что такое благодарность, к тому же, как подозревал молодой император, Не ловен, не равнодушен к его сестре Ули, несмотря на большую разницу в возрасте. Впрочем, ничего лишнего маркиз себе не позволял. Дело скорее было в Ули, явно испытывавшей к нему интерес несколько более повышенный, чем просто дружеский. Но какими бы ни были у Ходонского аристократа хорошие отношения с Олегом и Улей, он попрежнему верой и правдой служил своей императрице. И причина такой глубокой преданности стала понятна сегодня после короткого доклада разведчика. Маркис Ора Неловин, как только я ему представился, был сильно удивлён, что я вот так вот в открытую действую. Но мне показалось, был польщён даже, что мы ему доверились и открылись. Главное, как он отреагировал на мои предложения. Он разговаривал с кем-то из Имперского совета. Агри широко улыбнулся и покачал головой, затем выразительно посмотрел на Клейна, можно ли при нём продолжить разговор. Нет, он сделал вовсе невозможное, увидев разрешающий знак от лега сказал генерал. Через 5 дней после нашей первой встречи маркиз прислал человека, который привёл меня в один неприметный особняк в обычном торговом квартале. И там разведчик сделал небольшую паузу. Представил очень красивые девушки Агнии Я не понял даже вначале, с кем я говорю. Неужели с самой божественной Агней? Да ладно. Серьёзно? Ответ был понятен уже по выражению лица разведчика. А вот дальнейшее оказалось для Олега из серии "Век живи, век учись". Оказывается, Орра был не просто искусным дипломатом и представителем Имперского совета, но и доверенным лицом самой императрицы. Маркиз был среди той небольшой группы дворян, которые смогли в тот день, когда заговорщиками был убит император Церий, пробиться из дворца и увести с собой семилетнюю Агнею, единственную из троих детей императора, выжившую в устроенной резне. Агри заметил, что божественная Агнея обращалась к маркизу Неловину не как повелительница империи к одному из дворян, а как почттительная племянница к своему любимому дядьушке. Нам очень повезло, государь, что вы оказали такую большую услугу маркизу, убеждённо сказал Агри. Он явно выступает не просто за нормализацию отношений с вами, но и за союз. Вот только условия императрицы выдвинула неприемлемые, как я понимаю. Ты слишком мало знаком с Орани Ловиным, поэтому и торопишься с оценкой его действий, не согласился Олег. Наши личные доброжелательные отношения никак не влияют на его позицию в государственных делах Агри. Просто он много у нас где побывал, многое увидел, а поскольку у Ора острый ум, наблюдательность и опыт, он понял, что с нами очень выгодно дружить и очень невыгодно ссориться. Знакомство же со мной лично подсказывает ему, что я очень стараюсь быть честным со своими партнёрами. Во всяком случае, пока они не предпринимают против меня каких-то действий и сами честны со мной. Генерал задумался над словами своего императора, и на некоторое время повисло молчание. Клейн тот вообще делал вид, что его этот разговор не касается, хотя, конечно же, Олег в этом не сомневался, слушал очень внимательно и всё запоминал. А память у премьер-министра была поистине феноменальная. Как бы то ни было, наконец заговорила Агри. Наши планы насчёт королевств Аргон и Отан божественная огня не приемет категорически. Она велела передать, что как только нога вашего первого солдата пересечёт границу любого из этих королевств, империя будет считать вас своим врагом. И ещё. Она то же самое сказала насчёт королевства Герония. Так что Получается, я зря съездил, господин. Зато могу подробно теперь рассказать о положении дел в Хадонии, как я это увидел своими глазами. Сказать, что Олег так уж горел жаждой завоеваний, было бы неправильно, но раз уж он создал империю, то останавливаться на достигнутом не собирался, а без выхода к морям и океанам в развитии созданной им империи было не обойтись. с своими планами по присоединению приморских королевств он с соратниками давно поделился, вот только, наверное, не очень доходчиво объяснил, зачем ему это надо. И ерунда, Агри. Олег поднялся, увидев, как в дальнем краю аллеи показался ниндзя из секретариата. Наверняка Нирма послала с известием о прибытии к племени. Ты всё сделал как нужно. А насчёт Отана и Аргона, а Рамна и Геронии? Так значит, будет растен город контрастов. Афишу мы перепишем. Не понимаешь? Не хочет божественная Агния, чтобы мы её сателлит трогали. Мы не будем. Нам выход к морям нужен. А уж где его взять, определимся. Так, кажется, нам пора. Вечером переговорим подробнее. И это как она? Олег не смог сдержать любопытства про Агнию. Он слышал много лесного и о её красоте, и о её уме, и о том, что она довольно сильная магиня, знающая приличное количество заклинаний, включая исцеление и омоложение. Вот только все рассказы о том, какое личное впечатление производит императрица, он слышал от людей пристрастных. являвшихся её подданными. А верить таким восторженным описаниям было бы опрометчивым. Он как-то в интернете читал похвалы царицы Елизавете и её современникам и видел её портрет. Этого оказалось достаточно. Впрочем, от Агрии в этом вопросе толку оказалось тоже немного, но то, что его генерал нашёл императрицу восхитительно красивой, Олег понял. Королеву Клемению проводили в синие апартаменты, чтобы она привела себя в порядок к дороге, доложил ниндзя. Спрашивала, когда вы сможете её принять, что ей сообщить? "Вообще-то синие апартаменты я предполагал для мальчиков", пробурчал себе под нос император. А для девочек розовые. "Хенд", обратился он к ниндзя из секретариата. Я буду у себя. Как королева Винора будет готова, пусть приходит. Баронесса Чеппин, ставшая по протекции Веды первой стацдамой имперского двора, Олега частенько раздражала, хотя и старалась подходить к своей работе ответственно. Слишком уж навязчива она была в своих просьбах к нему выполнять требования этикета. Именно баронесса настояла на том, что негоже императору ехать встречать своего вассала на вокзал. Впрочем, Олег принял её совет скорее потому, что расписание движения поездов было пока весьма приблизительным, а ожидать его на вокзале было бы и правда не царским делом. Королева Винора явилась в его малую гостиную, где по его приказу было уже всё подготовлено для встречи очень скоро. Олег, государь мой сюзерен, совершенно счастливая Клео раскрыла свои объятия. Ты ещё пока в личных встречах позволяешь мне обнимать тебя? Ждать ответа на свой вопрос она не стала, прижавшись к его груди и обдав запахом безумно дорогих духов, новинки парфюмерной мысли Ринга, главного имперского химика. Клемения теперь после провозглашения её сына королём Глатера при регентстве его родного дедушки стала полновластной правительницей Винора. Пусть территория королевства теперь сильно уменьшилась за счёт передачи целого ряда провинций герцогств в непосредственный имперский вассалитет, зато королева могла больше не волноваться о своём будущем. Когда её сын станет совершеннолетним, он не мамку сдвинет с трона королевства, а займёт трон соседнего глатера. Клемене же открылась перспектива долгого царствования под крылом не просто императора, а а императора мага, способного дарить молодость и здоровье заклинаниями омоложения и исцеления небывалой мощи. Чем более полно Клео осознавала, что она в итоге получила, тем больше в её взглядах, бросаемых на Олега, появлялось признательности и любви. Впрочем, любовь тут скорее была дружеской. Мы же друзья, Клео. Какие могут быть условности между нами? Олег с удовольствием расцеловал Королеву в обе румяные щёчки. Ну, рассказывай, как добрались? Как тебе чудо конструкторской мысли моих механициусов? Они сели на диванчик довольно близко друг к другу, и Клементия принялась делиться своими впечатлениями от поездки на поезде, но завершила очередным ворохом восторгов по поводу Пскова. Ах, Олег, я хочу здесь выкупить какой-нибудь особняк за любую цену и поселиться здесь, ходить в театры и на концерты. А управлять королевством я могу и по семафорному телеграфу. Кстати, я ещё ни разу ведь не видел, что за театр ты построил. Клео засмеялся Олег. Ты и так перегружаешь линию связи своими частыми депешами, шучу. Но надеюсь, что и ты пошутила. К управлению королевством надо подходить серьёзно. Хоть ты теперь и в составе моей империи, но есть в твои дела со всякими вопросами, не касающимися военных или дипломатических дел, я не собираюсь. А в Скове я всегда буду рад тебя видеть. Я уже подумал, что, пожалуй, определю тебе тут, во дворце, постоянные апартаменты. Так что не нужно тебе покупать особняк. Да и сомневаюсь я, если честно, что найдётся кто-то, кто согласится его продать. За любые деньги он искренне гордился тем, что его слова были абсолютной правдой. Поселившиеся в Пскове считали это своей огромной удачей. Мог бы выделить тебе участок для строительства, место ещё есть, но я их берегу. Вот даже хотел построить и театр, и концертный зал, но ограничился пока театром на 121 место в зале и 40 в ложах. Жаба душит раздавать городские участки. Жаба это кто? удивилась Клеменья. "Да, не обращай внимания", отмахнулся Олег. "Зелёное такое пупырчатое создание. В наших краях оно не водится. На ящерицу чем-то похоже, только без хвоста. Когда мне не хочется что-то отдавать, оно во сне ко мне приходит и начинает душить. Бедняга. А магия твоя целительская помощь не может?" в голосе Лео не было сочувствия. Она понимала, когда император начинает говорить свои шутки, которые только он и понимает. Не от этого страшного демона жадности не спасёт никакая магия. Ты лучше скажи, как там король Глатера себя чувствует? Ты с ним приехала? Конечно же, Олегу уже доложили, что Клемения приехала вместе со своим сыном. Пускаться в путь с ребёнком, которому ещё не исполнилось и годика, она Несколько не опасалась, знала, что с императором Пскова здоровью маленького Виделия II ничто не угрожает, а совсем даже наоборот, он получит очередную порцию магического укрепления здоровья. И вообще, Клео как-то поделилась с Олегом, что желала бы, чтобы её сын проживал в Фистале вплоть до своего совершеннолетия. А в Гладиаторе и регент Виделий её отец справится. Император против этого её желания не возражал. К тому же, бывшего короля Глатера он окружил надёжным приглядом. Министром двора в Глатере стал Фис, выдвиженец и подручный Лешика, хорошо проявивший себя при управлении Вилской провинцией и временно оставшийся неудел после передачи провинции новой герцогской семье Гури и Веды. А маршалом Глатера стал имперский генерал Шерес. абсолютно преданной императору, да ещё и получившей графское владение вместе с титулом в имперском домене. Конечно, я приехала с моим маленьким мальчиком. Клеменея, как всегда при упоминании её сына, улыбнулась, но пока оставила его с няньками. Ему ещё рано участвовать в наших разговорах. С Клеменеей они потом проследовали на обед, который был по сути официальным мероприятием и по тому многолюдным.